Глава семьдесят восьмая Саня Шаманов сидел на автобусной остановке на улице Текучева и не знал, что делать дальше. Кураж прошёл почти сразу после того, как он перемахнул через хлипкий забор на пятой линии. Он уже жалел, что рыпнулся, не взяв с собой хотя бы куртку и деньги. Олимпийка промокла, когда он быстрым шагом шёл через Шанхай к Текучёву а на кармане была пятихатка и пара стольников. Как добираться до Новошахтинска, было непонятно. Еще более непонятно было, что его в этом самом Новошахтинске ждет, не наврал ли, очевидно, поехавший физрук, где находится брат и все ли с ним по итогу в порядке, как себя вести при крайне вероятном столкновении с мусорами и, или бандитами, как все это воспримут родители. Ох, родители... По-октябрьски и по-южному быстро начало темнеть. Грязно-серый день словно проваливался в грязно-черную ночь. Вдоль Текучева неравномерно зажглись фонари. Из-за близости к Нахаловке половина из них была побита, а почти все оставшиеся целыми перегорели. По металлической крыше остановки забарабанил усилившийся дождь. Шаман поежился. Было не по-детски зябко и сыро. «Все, короче, ромсанул и хватит. На ровном месте нахуй вертел, как это брать не на Кристина. Надо возвращаться к новенькому, отогреться, все продумать, а завтра уже с ясной головой, обдав остановку волной липкой грязи, подъехала маршрутка. Если бы она шла, скажем, на ЦГБ, если бы в ней было много людей если бы в ней было слишком мало людей, если бы она вообще не остановилась на этом мрачном отрезке Текучева. Все это спасло бы шамана от того, что произошло дальше. Но полупустая маршрутка, судя по едва видной за запотевшим лобовым стеклом табличке, следовала до автовокзала. Ладно, чё. Поддернув сырой воротник Олимпийки повыше и втянув голову в плечи, Саша дождался, пока из микроавтобуса выберется какой-то хрен в меховой кепке, и втиснулся внутрь. За окнами поплыл едва различимый за ручейками дождя проспект Шолохова. Плана по-прежнему не было. На автобус до Новошахтинска денег по-любому не хватит, но это шамана как раз не особо беспокоило, он знал, что ему безотчетно и сразу доверяют не только дети и кошки. Достаточно будет найти нужные автобусы и пообщаться с водителем. Саша пока не знал, какую конкретно лапшу навешает ему на уши, но в этом деле планирование только мешало. Надо будет улыбнуться и что-нибудь симпровизировать. Ну, там, например, надо успеть к маме на день рождения. А тут, видишь, братан, гульнул в городе, кошелек проебал. Ну, бывает, что она. Сам никогда по газам не давал, что ли. Ну, и так далее. Маршрутка, наконец, дотащилась до автовокзала, где кипела обычная вокзальная жизнь. Воняло шашлыками, шараюбились цыгане, спешили станишники с мешками и, не обращая внимания на дождь, собачились крикливые бабки. Эти орали друг на друга особым южным образом, на «ты» и «матом», но по имени-отчеству. Шаман вылез из маршрутки и поспешил под навес. К кассам идти смысла не было, а в расписании движения автобусов, висевшем в зале ожидания, сам черт сломал бы и ногу, и голову. Поэтому Саша решил сразу у кого-нибудь спросить, откуда и во сколько отправляется автобус на Новошахтинск. Покружив по заливаемой дождем привокзальной площади, шаман выцепил возвращавшегося с пересменки водилу в козырной кожаной кепке. «Командир, Новошахтинск, когда следующий?» «Ты хи, а чё, а бюро добрых услуг?» – буркнул было водила мокрому пацану в синем Адидасе. «Там на табло всё написано». «Тебе жить, сука, тесно стало!» – вдруг неожиданно для самого себя зарычал Саша, бешено блестя глазами. «На жену дома вякать будешь!» Шаман умел вызывать у людей не только доверие. Ты чё, я ничего...» Водитель моментально попустился. «Я ж думал, ты... Вы...» «Блядь, в Новошахтинск! Как мне уехать?» Ситуация с поспешным и непродуманным бегством из города успела шамана конкретно задолбать. Не в последнюю очередь, потому что он сам втравил себя в мутный блудняк. «Так чё там, на шестом, Пётр Семёнович, он либо туда, либо оттуда, а я чё, я... Не дослушав это напрягающее чоканье, Саша поспешил к указанному водилой перрону, на ходу стараясь успокоиться. Для предстоящей беседы с Петром Семеновичем нужно было состояние отличное от глухой красно-черной ярости. Успокоиться не получилось. Под навесом шестого перрона действительно стоял автобус с табличкой на Новошахтинск, у которого курил мужчина, выглядевший как архетипический Петр Семенович. Усы, плешь с политическим зачесом, жилетка с многочисленными карманами, поверх туго натянутой на пузе нечистой рубашки. Рядом с Семеновичем стоял Амел. Шаман замедлил шаг, не делая резких движений. Амел стоял так, что мог увидеть его только периферийным зрением. Допустить этого было нельзя». Словно что-то вспомнив, Саша мотнул головой и, не оглядываясь, направился в сторону вокзала. Начала накатывать паника. А опасного шахтинский автобус, явно неспроста. А это значит, что брат до сих пор непонятно где. Что бандиты до сих пор за ним охотятся. Что он, Саша Шаманов, до сих пор пребывает в смертельной опасности, о которой просто предпочел не думать, убаюканный, размеренный жизнью в гостях у новенького. Что же делать? Блять, что же делать?» Шедшая навстречу цыганка в грязной цветастой юбке вдруг остановилась, сверкнула глазами из-под намотанного на голову платка и сказала шаману сквозь хорошо знакомую неестественную улыбку. «Бежать!» Следующую секунду Саша утонул в бездне розовой ваты. Его улыбающаяся оболочка перестала трястись, от холода и страха, опустила подбородок и уверенно пошла к выходу из зала ожидания. Так же неспешно, не обращая внимания на дождь, вышла на проспект Шолохова, кивнув по дороге, лузгавшему семечки вокзальному мусоренку, не обратившему на это никакого внимания, дождалась, пока окажется вне света уличных фонарей, и побежала. Шаман... Несся сквозь ночь в направлении Новошахтинска, не прекращая улыбаться. Город закончился. За ним закончились пригороды. Он бежал по обочине шоссе, срезал через поля, легко перемахивал через заборы во встречных хуторах несвятой юдина. Грязь покрывала его с ног до головы. В темноте светились только оскаленные в улыбке зубы И белки глаз. Редкие встречные водители крестились. Пиздливые несвятайские дворовые псы скулили, поджав хвосты. Дети просыпались среди ночи, заходясь, похожим на хохот, плачем. Шаман бежал десять часов. Трижды он останавливался, закрывал глаза и на пятнадцать минут, стоя, засыпал, не прекращая улыбаться. Дважды он опускался на колени, зарывал ладони в жирную донскую землю и ел длинные спутанные клубки дождевых червей. Дышал он ровно и размеренно. На пороге одноэтажного дома на улице Перова, что на западной окраине Новошахтинска, неподалеку от хутора «Личный труд», Саша перестал улыбаться. Он поднял к глазам трясущиеся грязные руки — Не понимающий огляделся и упал. Место розовой ваты в его сознании заняла черная пустота.